знали бы вы какое бешенство иногда подступает хоть на стену лезть из-за этой самой полной и законченной непонятности я всё от начала и до конца видел своими глазами но как тогда ни черта не понимал так и теперь не понимаю ни хрена что же мы тогда видели несколько сотен человек Я вас умоляю, не надо скороспелых версий. Извините, но что вам может вот так с маху прийти в голову такого, чего бы мне не пришло за 40 лет? Молчите, а? Что-то. Испытание нового оружия. Ну да, первое, что приходит в голову. А где, простите, установка, агрегат, стрелялка или что оно там? Ну, вы понимаете мою мысль. Где устройство? Прежде, до появления машин, там ничего такого не имелось. Ни на прогалине, ни в окрестностях. Мы же их облазили на сто кругов. Ручаться можно. Не было там никаких подземных казематов, ничего подобного. С собой привезли? В машине? В портфельчике? На коленях? Ох, не знаю. Не знаю. Совершенно не могу поверить, чтобы в сорок первом имелся, пусть и засекреченный, подобный компактный прибор, способный выделывать подобные сетевые эффекты. Не тот уровень техники. Ну да, ну конечно, марсиане, ага, инопланетяне. Засекреченный отдел наркомата установил связь с инопланетянами, И прилетела та самая пресловутая тарелка. Вот это уже больше похоже на версию, только похоже, как человек военный не могу согласиться. Предположим, я встречаю эту самую летающую тарелку, жду подвоха, а потом заранее подтягиваю к месту встречи военную технику. Так вот, ничего похожего Даже лейтенант, если он достаточно опытный, поступит иначе. Не потащит на ту прогалину пяток броневиков, где они в самой точке приземления будут как на ладони, открытые любому инопланетному обстрелу. Не тужь. Поставит в отдалении артиллерийские батареи. бронетехнику, если и пригонят, то опять-таки расположат на достаточном отдалении, чтобы при нужде могла действовать не только огнём, но и манёвром. Всё это задачка на уровне командиров взвода, если он кадровый, опытный, а эту операцию надо полагать, планировали большие генералы. Нет, и это не версия. Зачем у нас отобрали огнестрельное оружие и выдали шашки? С марсианами воевать? Не смешите. И зачем с шашками нужно было стоять именно в такой позиции? И что это были за огни? И почему синяя ниточка тянулась с земли, а огни наоборот спускались с неба? Я и голову ломать больше не хочу. Я её столько лет ломал, надоело. Объяснений нет ни малейших. А ведь они должны быть, мать их так должны. Кто-то знает всё до мельчайших подробностей. И вот только кто? Каждая подробность, каждая деталь, каждая сцена имеет свой глубокий смысл. Тут и сомневаться нечего, вот только Какой? Что это вообще было такое? Ни малейшего объяснения. Понимаете теперь, что такое настоящее необыкновенное? Вот именно так оно и выглядит. И самое поганое, что всё это было именно так, как я вам рассказал в точности. Вот что это было? И знает же кто-то. Хотите, доктор, подвезу. Случилось это в октябре 41-го. Мы тогда все еще отступали. Я тогда была в звании военврача 3-го ранга. Это означало одну шпалу на петлицах и соответствовало званию армейского капитана. Система такая продержалась до 43-го, когда ввели погоны, и мы стали именоваться иначе: капитан медицинской службы, майор и так далее. Только погоны у медиков были поуже, чем у остальных. Но это, наверное, и не интересно.